Наконец, после трех недель бесполезных споров, 6 января 1582 года, обе стороны подписали перемирие на 10 лет. По этому перемирию московский государь отказался от Ливонии, уступил Полоцкий Велиш, а Баторий согласился возвратить взятые им псковские пригороды. По заключении мира, Посевин отправился в Москву с давно желанной целью привести царя к соединению с Западной Церковью. В Александровской слободе случилось между тем потрясающее событие. В ноябре 1508 года царь Иван Васильевич в порыве запальчивости убил железным посохом своего старшего сына, уже приобретавшего под руководством отца кровожадные привычки и подававшего надежду, что п о с м е р т и Ивана Васильевича будет в его государстве совершаться то же, что совершалось при нём. Современные источники выставляют разна п р и ч и н у этого события. В наших летописях говорится, что царевич начал укорять отца за его трусость, за готовность заключить с Баторием унизительный договор и требовал выручки Пскова. Царь, разгневавшись, ударил его так, что тот заболел и через несколько дней умер. Согласно с этим повествует современный историк Ливонской войны Гейденштейн. Он прибавляет, что в это время народ волновался и оказывал царевичу особое перед отцом р а с п о л о ж е н и е и через то отец раздражился на сына. Антоний посевин, бывший через три месяца после того в москве, слышал об этом событии иначе. приличие того времени требовало, чтобы знатные женщины надевали три одежды одна на другую.Ць а р застал свою невестку жену ивана лежащую на скамье в одной только исподней одежде, ударил ее по щеке и начал колотить ж е л о м Она была беременна и в следующую ночь выкинула. Царевич стал укорять за то отца. Ты говорил, он отнял уже у меня двух жен, постриг их в монастырь, хочешь отнять и третью, и уже умертвил в утробе и я, моего ребенка. Царь за эти слова ударил сына изо всех сил жезлом в голову. Царевич был три раза женат. Первая его жена была Евдокия с а б у р о в а вторая — Соловая, третья — Шереметьево по имени Елена Ивановна. По русскому известию царь отколотил Бориса Годунова, который вздумал защищать ц а р е в и ч Царевич упал без чувств, заливаясь кровью. Царь опомнился, кричал, рвал на с е б е волосы, вопил о помощи, звал медиков. Все было напрасно. Царевич умер на пятый день и был погребен 19 ноября в Архангельском соборе. Царь в унынии говорил, что не хочет более царствовать, а пойдет в монастырь. Он собрал б о я р объявил им, что второй сын его ф ё д о р не способен к правлению, предоставлял боярам выбрать из среды своей царя, но бояре боялись, не испытывает ли их царь Иван Васильевич и не перебьет ли он после того, кого они выберут, и тех, кто будет выбирать нового государя. Бояре умоляли Иван Васильевича не идти в монастырь, по крайней мере, до окончания войны. С тех пор много дней царь ужасно мучился, не спал ночей, метался как в горячке. Наконец, мало-помалу он стал успокаиваться, начал посылать богатые милостыни по монастырям, отправлял дары на восток, чтобы молились об успокоении души его сына. В это время усиленно припоминал он погубленных и замученных им, вписывал имена их в синодики, а когда не мог пересчитать их и припомнить по именам, писал просто о «Их же ты, Господи, веси!» Антоний приехал в Москву три месяца спустя после убийства царевича. Он застал еще царя и весь двор в черных одеждах с отрощенными волосами по придворному обычаю. Иезуиту хотелось устроить религиозное прение о вере с царем и убедить его силою своих доводов. Но Иван не изъявлял на то большой охот. «Что ы спорить о вере?» — говорил он. Каждый свою веру хвалит. Мне уже пятьдесят первый год. Воспитался я в истинной христианской вере, и переменять мне ее не годится. Придет страшный суд, и тогда Господь рассудит, какая вера правая, наша или латинская. Святой Отец, сказал Антоний, вовсе не хочет, чтобы ты менял древнюю греческую веру, основанную на учении святых отцов и п о с т а н о в л е н и я х святых соборов. Он хочет только, чтобы ты исследовал, что есть истинного. и то утвердил в своем царстве. Он хочет, чтобы во всем мире была одна церковь, и мы бы ходили в греческую к вашим священникам, и ваши ходили бы к нашим. Антоний распространился об истории церкви, а в особенности о Флорентийском соборе, и заключил свою речь такими словами. Если ты, великий государь, вступишь с папою в соединение, то не только будешь государем на прародительской отчине своей в Киеве, но и в царствующем граде к о н с т а н т и н о п о л е И папа, и цезарь, и все государи будут об этом стараться. «Не сойтись нам с тобою», — сказал на это Иван. «Наша вера христианская, а не греческая, была издавна сама по себе, а римская сама по себе. Греческую наша вера называется от того, что пророк Давид за много лет до Рождества Христова пророчествовал. От Эфиопии предворит рука я к Богу, а Эфиопия — то место, что Византия, а Византия — первое государство греческое просияло в христианстве. Показавший таким образом свою ученость, царь повторил, что не хочет спорить о вере, дабы через то не сделалась рознь с папою, и не порвалась бы взаимная любовь между п а п о й Григорием и московским государем. Антоний уверял, что розни не будет, и просил государя вести с ним п р е н и я о вере. Иван Васильевич сказал, О больших делах мы с тобой говорить не хотим, чтобы тебе не было досадно, а вот малое дело. У тебя борода подсечена, а бороды подсекать и подбревать не велено ни попу, ни мирским людям. Ты в римской вере поп, а бороду сечешь. Откуда это взял и по какому учению? Я бородой не секу и не брею, сказал Антоний. Иван продолжал. Сказывал нам наш... парабок Шевригин, что папа Григорий сидит на престоле и н о с и т его и целуют ногу, а на сапоге крест, а на кресте распятие. Прилично ли это? Посевин распространялся о достоинствах и величии папы Об особенной благодати над Римом, о которой свидетельствовало множество мощей в этом городе, доказывал, что папа садится на престол не для гордости, а для благословения многочисленного народа, что поклонение ему делается в воспоминании того, как в древние времена народ падал к ногам апостолов, проповедовавших ему веру, заключил, наконец, речь свою тем, что и государе следует величать, славить и преподать к его ногам. С этими словами езуит поклонился Ивану Васильевичу в ноги. Но Иван Васильевич на это сказал, нас, великих государей, пригоже почитать по царскому величеству, а святителям надо смирение показывать и не возноситься выше царей. Папа Григорий называется сопрестольником Петру-апостолу, а по земле не ходит и велит себя на престоле носить, значит, он хочет Христу п о д о б и ц Папа не Христос, и престол, на чем папу носят, не облако, и те, что носят его, не ангелы. который папа поступает по Христову учению и по апостольскому преданию, тот сопрестольник великим папам и апостолам, а который папа начнет жить не по Христову учению и не по апостольскому преданию, тот папа-волк, а не пастырь. «Если папа-волк, а не пастырь, — сказал Антоний, — то мне и говорить нечего. Зачем же ты и посылал к нему о своих делах? И ты его предшественники всегда называли его пастырем церкви. Царь начинал сердиться. Зная его нрав, Посевин и его товарищи боялись, чтобы он не хватил кого-нибудь своим же злом, и потому Посевин старался успокоить его льстивыми словами. Царь тогда сказал, «Вот я говорил, что нам нельзя говорить о вере. Безраздорных слов не обойдется. Оставим это». 4 марта, в воскресенье Великого Поста, царь пригласил а н т о н и идти в церковь смотреть богослужения. Иезуит догадался, что царь это делает для того, чтобы присутствие папского посла в церкви служило для народа доказательством уважения н а в е р ц е в к русской вере. Антони отвечал, что ему известны обряды греческой церкви, а участвовать в них наравне с митрополитом он не может до тех пор, пока митрополит не будет укреплен в вере тем, кто сидит на престоле Петра, которому Господь сказал «утверждай братью свою». Вы, — говорил он, — упрекаете нас в том, что святой отец сидит на престоле, а у вас митрополит моет себе руки, и этой водою люди окропляют себе глаза и другие части тела, и перед вашими епископами кланяются в землю. — Эта вода, — отвечал царь, — знаменует воскресение х р и с т о в ы Посевин, однако, должен был из уважения к царю, «Идти в церковь». Причем Иван сказал, «Смотри, чтобы за тобой лютерани не вошли». «Мы с лютеранами общения не имеем», — отвечала иезуит. Приблизившись к церкви, Антоний постарался тотчас улизнуть. Все думали, что царь рассердится, но Иван Васильевич потер себе лоб и сказал, «Ну, пусть делает, как знает». Антоний никак не мог добиться не только обещания подчиниться папе, но даже и дозволение строит ь для католиков костелы — хотя позволялось приезжать с в я щ е н н и к о м римско-католической веры. а н т о н и ю уехал. Запольский мир, заключенный с Баторием, оставил войну царя Ивана Васильевича с Швецию нерешенную. Мало этого, Баторий готов был сам воевать со шведами, так как считал всю Ливонию достоянием Польши и Литвы, а Швеция удерживала в своей власти Эстонию. с е м не допустил Батория до войны, потому что поляки не хотели воевать ни с кем. Неприязненные отношения московского государства со Швецию продолжались до мая 1583 года без всяких прежних успехов с той и другой стороны, наконец прекратились перемирием на три года, заключенным на реке Плиси. Швеция оставалась в выигрыше й и удерживала за собой не только Эстонию, но и русские города Яму и к а п о р и я с их землями, захваченные во время войны. Таким образом, западные пределы государства суживались, терялись плоды долговременных усилий. На востоке за Волгою было беспокойно. Черемиса с начала покорения Казани не хотела повиноваться русской власти, беспрестанно восставала, А в последнее время горячо и единодушно поднялась за свою свободу и вела войну с упорством. Воеводы с ратьми посылались одни за другими и долго не могли укротить черемис, которые защищались от их покушений в своих дремучих лесах. Не хотели и слышать о платеже наложенного на них Ясака, а при случае делали набеги и разорения. Покорить их можно было только построением русских городов. Тогда с этой целью был построен к о з ь м о д е м ь я н с к Мало-помалу стал освобождаться Иван от своей тоски по у б и т о м сыне, а с нею вместе начали проходить угрызения совести, и царь начал опять проявлять признаки обычного свирепства. Ратные люди, так трусливо сдававшиеся Баторию, оставшись на первых порах без наказания, но по заключении мира вспомнил о них Иван, Собрал и казнил мучительнейшим образом. По сказанию одного иностранного историка, их погибло до 2300 человек. Царь страдал под гнетом своего унижения. Ливония, которую он так добивался, ускользнула из рук его. Он хотел вылить свою злобу над ливонскими пленниками, которых у него было очень много. Он приказал привести толпу этих несчастных, пустил на них медведей, и сам, стоя у окна, любовался, как пленники напрасно старались отбиться от зверей, и как медведи рвали их в куски. Иван Васильевич тогда и над близкими к себе людьми придумывал з а т е й л и в ы е м у ч и т е л ь с т в а Так однажды царский тесть ф ё д о р Ногой наговорил на Бориса Годунова, что тот не является ко двору, притвояясь больным, после того, как Иван отколотил его своим же злом. Царь сам внезапно прибыл к Борису, который показал ему свои раны и заволоки, сделанные врачом. Тогда царь приказал сделать заволоки на руках и груди царского тестя, совершенно здорового. Женившись на Марии ногой, Иван вскоре не взлюбил ее, хотя она уже была беременна. Он задумал жениться на какой-нибудь иностранной принцессе царской крови. Англичанин-медик по имени Роберт сообщил ему, что английской королевы есть родственница Мария Гастингс, графиня г о п т и н т о н с к а я Иван отправил в Лондон дворянина Федора Писемского узнать об невесте, поговорить о ней с королевой и вместе с тем изъявить желание от имени царя заключить тесный союз с Англией. Условием брака было то, чтобы будущая супруга царя приняла греческую веру, и чтобы все, приехавшие с нею, бояре и б о я р о н е так же последовали ее примеру. Хотя царь и заявлял у себя дома о неспособности царевича Федора, но писемскому не велел говорить этого королеве. Напротив, приказывал объявить, что детям новой царицы дадут особые уделы. Достойное замечание, что на случай, если б королева заметила, что у царя уже есть жена, Писемский должен был бы сказать, что она не какая-нибудь царевна, а простая подданная, и для королевиной племянницы можно ее и прогнать. Писемский был принят с почестями, но королева на вопрос о невесте сказала, что она была недавно в оспе, видеть ее и списывать портрета «Скоро нельзя», и не прежде, как в мае 1583 года доставила послу с л у ч а ю увидеть невесту в саду. Мария Гастингс, тридцатьти л е т н я я дева, сначала соблазнилась было честью быть московской царицей, но потом, когда услышала о злодеяниях Ивана, то наотрез отказалась от этой чести. Королева отпустила писемского, а вместе с тем отправила послом к Ивану Жерома Боуса. Этот посол должен был объявить, что девица, на которой хотел жениться Иван, больна и притом не хочет переменять веры. Королева добивалась исключительной и беспошлиной н торговли для англичан, а царь, соглашаясь на это, хотел, чтобы Елизавета помогла ему завоевать снова Ливонию. Между тем мысль жениться на иностранке не оставляла царя, и он все разведывал, нет ли у английской королевы какой-нибудь другой родственницы, с которой он мог бы вступить в брак. То был конец 1583 года. Царь мечтал о женитьбе. Бедная женщина, носившая имя царицы недавно родившая сына Димитрия, каждый час трепетала за свою судьбу. А между тем здоровье царя становилось все хуже и хуже. Развратные жизни свирепые страсти расстроили его. Ему было только 50 с небольшим лет, а он казался дряхлым глубоким стариком. В начале 1584 года открылась у него страшная болезнь, какое-то гниение внутри. От него исходил отвратительный запах. Иноземные врачи расточали перед ним все свое искусство, по монастырям раздавались обильные милостыни, по церквам велено было молиться за больного царя, и в то же время суеверный Иван приглашал к себе знахарей и знахарок. Их привозили из далекого севера, какие-то волхвы, предрекли ему, как говорят, день смерти. Иван был в ужасе. В эти, вероятно, дни, помышляя о судьбе царства и находя, что Федор по своему малоумию не способен царствовать, Иван придумывал разные способы устроить после себя наследство и составлял разные завещания. Тогда из близко стоявших к нему людей, кроме Бориса Годунова, были князь Иван Пстиславский, князь Петр Шуйский, Никита Романов, Богдан Бельский... Идьяк Щелкалов. Все не любили Бориса Годунова, опасаясь, что он, как брат жены Федора, человек способный и хитрый, неизбежно овладеет один всем правлением. Сначала Иван составил завещание, в котором объявлял наследником Федора, а около него устраивал совет. В этом совете занимал место Борис Годунов. Потом Богдан Бельский, вкравшись в доверенность царя, настроил его против Бориса Годунова. И царь, как впоследствии открылось, составил другое завещание. Оставляя престол полуумному Федору, он назначил правителем государства э р ц г е р ц о г а Эрнеста, того самого, которого прежде он так хотел посадить на польский престол. Тот должен был получить в удел Тверь, Вологду и Углич, а если Федор умрет бездетным, то сделался наследником русского престола. К этому располагало его уважение, какое он питал к знатности Габсбургского дома. Он считал членов его наследниками Священной Римской империи, в которой родился сам Иисус Христос. Тайна этого завещания не была им открыта Борису, но ее знали вышеупомянутые бояре. Дьяк Щелкалов изменил своим товарищам и тайно сообщил об этом Борису. Они вдвоем составили план уничтожить завещание, когда не станет Ивана. Так сообщает Лука Павлюс, бывший в Москве при Борисе, знавший хорошо русский язык и положение русских дел. Иван то падал духом, молился, раздавал щедрые милостыни, приказывал кормить нищих и пленных, выпускал из темниц заключенных, то опять порывался к прежней необузданности. Но болезнь брала свое, и он опять начинал каяться и молиться. Была половина марта. Иван с трудом мог ходить, его носили на креслах. 15 марта он приказал нести себя в палату, где лежали его сокровища. Там перебирал он драгоценные камни определял таинственное достоинство каждого, сообразно тогдашним верованием, приписывая тому или другому разные в л и я н и е на нравственные качества человека. Ему казалось, что его околдовали. Потом он воображал, что это колдовство было уже уничтожено другими средствами. Он то собирался умирать, то с уверенностью говорил, что будет жив. Между тем тело его покрывалось волдырями и ранами. Воня от него с т а н о в и л о с ь н е в ы н о с и м е Наступило 17 марта. Около третьего часа царь отправился в приготовленную ему баню, мылся с большим удовольствием, там его тешили песнями. После бани царь чувствовал себя свежее. Его усадили на постели, сверх белья, на нем был широкий халат. Он велел подать шахматы, сам стал расставлять их, никак не мог поставить шахматного короля на свое место, и в это время упал. Поднялся крик, кто бежал за водкой, кто за розовой водой, кто за врачами и духовенством. Явились врачи со всеми снадобьями, начали растирать его, явился митрополит и наскоро совершил обряд пострижения, нарекая Иоанна Ионою. но царь уже был бездыханен. Ударили в колокол на исход души. Народ заволновался, толпа бросилась в Кремль, Борис приказал затворить ворота. На третий день тело царя Ивана Васильевича было предано погребению в Архангельском соборе рядом с могилою убитого им сына. Имя Грозного осталось за ним в истории и в народной памяти.